Песнь третья Построенные воинства сходятся, Трояне с криком, Ахеяне тихо. Но до начатия сражения Парис вызывает на единоборство храбрейших из Ахеян. Выходит Менелай. Устрашенный Парис отступает. Скоро, однако, порицаемый Гектором, он решается на единоборство, долженствующее положить конец брани. Гектор объявляет условия боя. Победитель останется обладателем Елены и сокровищ, с нею похищенных. Менелай, соглася с Анаоны, требует, чтобы договор был освящен присутствием Приама. Воинства полагают оружие, с обеих сторон приготовляют жертвоприношения. Между тем Елена, и Иридую, возвещенная о единоборстве Париса с Менелаем, всходит на башню Скейскую, откуда был вид на поле. Старейшины Троянские, там же собравшиеся, удивляются красоте ее. Приам ее расспрашивает, она ему указывает и именует вождей Ахейских — Агамемнона, Одиссея, Аякса и Доминея. Елена ищет в воинстве и братьев своих диаскуридов, но не находит. Приам, вестником приглашенной, приезжает к воинству, сопровождаемой Антенором, Договор единоборства освещается жертвоприношением, которое совершается с обрядами и обыкновениями древности. Приам возвращается к Трою. Гектор с Одиссеем измеряют место для битвы, бросают жребий, кому прежде начать ее. Парис и Менелай вооружаются, выходят. Сражаются, но Париса, уже побеждаемого, киприда похищает и невредимого переносит в его почивальню. Богиня туда же приводит Елену против ее воли и негодующую, поносящую Париса, покоряет нежным его желанием. Менелай бесполезно ищет скрывшегося противника, а Ганемнон требует от троян условленных наград победителю. Песнь третья. Клятвы, смотр со стены, единоборство Александра и Менелая. Так лишь на битву построили соба народа с вождями. Трое сыны устремляются с говором, с криком, как птицы. Крик таков журавлей раздается под небом высоким, если, избегнув и зимних бурь и дождей бесконечных, с криком стадами летят через быстрый поток океана. Бранью грозя И убийством мужам малорослым пигмеям С яростью страшной, на коих с воздушных высот нападают. Но подходили в безмолвии, боем дыша гивяни Духом единым пылая, стоять одному за другого. Словно туман над вершинами горными нот разливает пастырем стад нежеланный но вору способнейшей ночи. Видно сквозь он не дальше, как падает брошенный камень, так из-под стоп их прах, подымаясь мрачный, крутился вслед за идущими. Быстро они проходили долину. И когда уже сблизились к битве идущие рати, вышел вперед от Троян Александру, небожителю равный с кожою парда раме, с луком кривым за плечами и с мечом при бедре. А в руках два копья медножалых гордо колебля, он всех вызывал из Данаев храбрейших, выйти против у него и сразиться жестокою убитвой но лишь увидел его менила и любимый ареем быстро вперед из толпы выступающим поступью гордой радостью вспыхнул как лев на добычу нежданно набредший встретив елене рогатого или пустынную серну Гладный неистово он пожирает, хотя отовсюду сам окруженный ловцами младыми и быстрыми псами, радостью вспыхнул такой Менелай, Александра-героя, близко узрев пред собой, и отмстить похитителю мысля, быстро отрит сколесницы, с оружием прянул на землю. Но лишь увидел его приамид... Александр Боговидный между передних блистувшего Сердце его задрожало, быстро он к сонму друзей отступил, избегающий смерти, Словно как путник, увидев дракона в ущельях горных, прядает вспять И от ужаса членами всеми трепещет, быстро уходит, и бледность его покрывает ланиты. Так, убежавший в толпу погрузился троян горделивых образом красный Парис, устрашаясь, а сына. Гектор, увидев его, поносил укорительной речью. Видом лишь храбрый, несчастный Парис, женолюбец, прельститель. Лучше бы ты не родился или безбрачен погибнул. Лучше б всего я желал, и тебе б то отраднее было, чем поношением служить и позорищем целому свету. Слышишь, смеются ряды кудреглавых данаев, считавших храбрым тебя первоборцем, судя по красивому виду он иду И твой красен, Но ни силы в душе, ни отважности в сердце, Бывший таков ты, однако, дерзнул В кораблях мореходных бурное море Исплавать с толпою клевретов любезных, В чуждое племя войти, И похитить из стран отдаленных Славу их жен, и сестру, и невестку Мужей брононосных в горе отцу твоему, И народу, и целому царству, В радость ахейцам врагам, о себе самому В поношенье. Что же с оружием Не встретил царя Менелаев? Узнал бы ты, брононосца, Какого владеешь супругой цветущей, Были б не в помощь тебе Ни кефара, ни дарафродиты, Пышные кудри и прелесть, Когда бы ты с прахом смесился, Слишком робок троянский народ, Иль давно б уже был ты Каменной ризой одет, Злополучий таликих виновник Гектору быстро в ответ возразил Александр Боговидный. — Гектор, ты вправе хулить, и твоя мне хула справедлива. Сердце в груди у тебя, как секира, всегда непреклонно. Древо пронзает она под рукой древодела, и рьяность мужа сугубит, когда обсекает он брус корабельный. Так в груди у тебя непреклонен дух твой высокий. Не осуждай ты любезных даров золотой Афродиты, не «Нет, ни один не порочен. Из светлых даров нам бессмертных их они сами дают. Произвольно никто не получит. Ныне, когда ты желаешь, чтоб я воевал и сражался, всем повели успокоиться, трое сынам и ахейцам, и посреди их поставьте меня сменилаем героем. Мы за Елену Аргивскую с ним перед вами сразимся». Кто из двоих победит и окажется явно сильнейшим, В дом Елену введет, и сокровища все он получит. Вы ж, заключившие дружбу и клятвы святые, Владейте троей холмистой, ахейцы шварга с конями богаты Опять отплывут и в Ахайию славную жен красотою. Так говорил и восхитился Гектор, услышанный речью. И на средину ишет, и копье ухватив посредине, Спнул фаланги троянские, все успокоятся стали. Но на Гектора луки Ахеян сыны натянули, Ноги иметели копьями, Многие бросили камни, к ним громогласно воззвал повелитель мужей Агаменнон. — Стойте, аргивцы, друзья, не стреляйте, ахейские мужи! Слово намерен вещать шлемоблещущий Гектор Великой рек. И ахеи не прервали бой и немедленно стали, окрест умолкнув. И Гектор Великой вещал среди воинств. «Сонмы, красивопоножных внимайте, что предлагает Парис, от которого брань воспылала. Он предлагает троянам и всем меднолатным ахейцам ратные сбруи свои положить на всеплодную землю. Сам посреди ополчений с воинственным он Менелаем битвой один на один за Елену желает сразиться. Кто из двоих победит, и окажется явно сильнейшим, в дома Елену введет, и сокровища все он получит, мышь на взаимную дружбу священные клятвы положим. он Ахейцы безмолвные все сохраняли молчание, и меж них провещал лай знаменитый воитель, «Ныне внимайте мне!» Жесточайшая горесть пронзает сердце мое, Помышляю давно я, пора примириться, Трои, сынам и ахейцам. Довольно вы бед претерпели ради вражды между мной и Парисом, виновником оной. Кто между нами двумя судьбой обречен на погибель, тот до да погибнет, а вы, о, друзья, примиритесь немедля. Пусть же представит и белого агнца, и черную овцу солнцу принести и земле, а крониду пожрем мы другого. Пусть призовут и прямо владыку, да клятву положит сам, а сыны у него напыщенны, всегда вероломны, да преступник какой-либо зевсовых клятв не разрушит. Сердце людей молодых легкомысленно, непостоянно, старец меж ними присущий, вперед и назад прозорливо смотрит обеих сторон, соблюдая взаимную пользу. Так говорил. И наполнились радостью оба народа. Чая почить, наконец, от трудов изнурительной брани. Кони становят в ряды, колесниц своих прядают сами, Быстро снимают доспехи, на землю слагают их близко друг против друга. Меж воинств осталось узкое поле. Гектор немедленно граду глашатые двух посылает, Агнцев поспешно принесть и вызвать владыку прямо Царь Агамемнон равно повеление дал Талфибию Ксене Махейским идти и принесть на заклание Агнца. Он поспешил, повинуясь державному сыну Атрея. С вестью Ирида явилась к Елене Лилейно-Раменной, вестница — образ принявший любезной Елене заловки с в супружестве был Антенорит, царь Геликаун, образ молодой Лаодики прекраснейшей череприама. В терем вошла, где Елена ткань великую ткала, светлый двускладный покров, образуя наоном сражения, подвиги конных троян и медиана доспешных данаев, в коих они за нее от ареевых рук пострадали. К ней приступив, быстроногая так говорила Ирида, — выйди, любезная нимфа, Деяния чудное видеть конников храбрых троян и медяна доспешных данаев. Оба народа, недавно стремимые бурным ареем, в поле сходились, пылая взаимно погибельной бранью. Ныне безмолвны стоят. Прекратилась брань. ратоборцы все на щиты преклонились, копья их воткнуты в землю. Но герой Александр, И от ритма Нелайбра наносной Выйти желают одни за тебя На копьях сразиться, И супругой любезной Тебя наречет победитель. Так изрекла, и влияла ей В душу сладкие чувства, Думы о первом супруге, О граде родимом и кровных, Встала она И с ребристыми тканями в круг осеняса быстро из дому идет со струящую снежной слезою. Следом за ней поспешили прислужницы верные обе. Эфра Питеева дочь и Клинена с блистательным взором. Скоро они притекли ко вратам возвышавшимся скейским. Там и владыка Приам, и Панфой, и Фемет благородный, Клитий. Божественный ламп, Гекетаун, Ореево-отрасль, Уколегон и герой Антенор, прозорливые оба, старцы народа, сидели на скейской возвышенной башне. Старцы уже немогучие в брани, но мужи совета, сильные словом, цикадам подобные, кое по рощам, сидя на ветвях деревь, разливают голос их звонкой. сон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 Ты предо мною невинна, единые боги виновны. Боги с плачевной войной на меня устремили ахеен, сядь и поведай мне имя величеством дивного мужа. Кто сей, предратью ахейской муши великой и мощной? Выше его головой мешахеме есть и другие, но талика прекрасного очи мои не видали, ни почтенного мужу царю он подобен старцу в женах знаменитое так отвечала елена ты и почтен для меня возлюбленный свекор и страшен лучше бы горькую смерть предпочесть мне когда я решила следовать сыном твоим как покинула брачный черток мой братьев и милую дочь и веселых подруг на бесценных но не сделалось так и о том я в слезах изнываю. Ты вопрошаешь меня, и тебе я скажу, дарданион муж сей есть пространно державный Атрит Аганемнон, славный в Элладе, как мудрый царь и как доблестный воин. Деверь он был мне, увы, недостойная, если б он был, и так говорила. И старец, девяся от риду, воскликнул, — О, Гомемнон, счастливым родившийся, смертный и блаженный! Сколько под властью твоей ахейских сынов браноносных некогда быв во фригийской земле виноградом обильной, зрел я великую рать фригиян, колесничников быстрых, зрел я от рея, полки, мигдона, подобного богу, станом стояло их воинство вдоль берегов Сангария». Там находился и я, и союзником он их считался. В день, как мужам, подобные ратью, нашли амазонки, но не столько их было, как здесь, быстрооких донаев После узрев Одиссея, Приам выпрошает Елену, — Ныне скажи об этом, дитя мое, кто сей донаец Менее целой главой, чем великой Атрит Агамемнон, но, как сдается мне, он и плечами, и персиями шире. Сбруя его боевая лежит на земле плодоносной, сам же, подобно овну, по рядам ротоборным он ходит. Он мне подобным овну представляется, пышному волной в стаде, ходящему между овец среброрунных. Вновь отвечала Приаму Елена, рожденная Зевсом, Муж сей, почтенный Приам, Лаэртит Одиссей многоумный, Взросший в народе Итаки, питомец земли, каменистый муж, Преисполненный козней различных и мудрых советов. К ней, обратившись слова, говорил Антенор благоумный, Подлинно речь справедливую ты, о жена, произносишь, Некогда к нам приходил Одиссей Лаэртит, знаменитый, присланный ради тебя с Менелаем воинственным купно. Я их тогда принимал и угащивал дружески в доме, свойство узнал обоих и советов их разум изведал. Если они на собрание троянские вместе являлись, стоя плечами широкими, царь Менелай отличался, сидя же вместе, взрачнее был Одиссей благородный». Если они пред собранием думы и речи сплетали, царь Менелай всегда говорил, изъясняясь и бегло, мало вещал, но разительно, не было трит многословен, не в речах околичен, хоть был он и младший годами. Но когда говорить восставал Одиссей многоумный... Тихо стоял и в землю смотрел, потупивши очи, Скиптра в деснице своей ни назад, ни вперед он не двигал, Но не держал, человеку простому подобный. Щел бы его ты разгневанным мужем или скудаумным, Но когда издавал он голос, могучий из Персий, Речи, как снежная вьюга, из уст у него устремлялись, Нет, не дерзнул бы никто с Одиссеем стязаться словами. Мы не дивились тогда Одиссееву прежнему виду. Третьего видя Аякса, Преам вопрошает Елену. Кто еще он и Ахейнин, столько могучий, огромный? Он и главой, и плечами широкими всех перевысил. Старцу в женах знаменитая вновь отвечала Елена. муж сей А як стеламонит великой твердыня Данаев, там, среди критских дружин, возвышается богу подобный и Идоменей, и при нем предводители критин толпятся. Часто героя сего Менелай угощал дружелюбно в нашем доме, когда приходил он из славного Крита. Вижу и многих других быстрооких донайских героев. Всех я узнала б легко и поведала б каждого имя. Двух лишь нигде я не вижу, строителей воинств. Незримый Кастор, коней-укротитель, с могучим бойцом Полидевком, братья, которых со мной родила единая матерь. Или они не оставили град Лакедемон веселый, или, быть может и здесь принеслись в кораблях мореходных но одни не желают вступать в ратоборство с мужами с рамом гнушаясь и страшным позором меня тяготящим так говорила но их уже матери земля сокрывала там лакедеме в недрах любезной земли их родимый Тою порой через строю жертвы для клятвы священной, Агнцев и дар полей, вино веселящее сердце, В козьем меху несли провозвестники, Нес совокупно вестник идей, и блестящую чашу, и кубки золотые. Он же и к старцу, представ, призывал, Дарданида вещая, «Сын лаомеданов Шествуй, тебя приглашают вельможи, трои, сынов канеборных и меднодоспешных данаев Выйти на ратное поле, да клятвы святые положат. Ныне герой Александр и с ним Менелайбра наносит с длинными копьями, Выйдут одни за Елену сразиться. Кто победит, и жены и сокровищ властителем будет». Мы ж, заключившие дружбу и клятвы священные, будем троей владеть. А Данайи, варга с конями обильны, вспять отплывут и в Ахайию славную жен красотою. Так произнес Ужаснулся приам но друзьям повелел он коней запречь в колесницу, они покорились охотно. Старец взошел и бразды натянул к управлению коней, подле него антенорно-блистательной стал колесницы, в поле они через кейские быстрых направили коней. И когда достигнули воинств трояна ахеен там с колесницы прекрасной, сошедшей на злачную землю, между Трояна и Ахеян, срединою шествуют старцы. Встречу им быстро восстал повелитель мужей Агамемнон, мудрый восстал Одиссей, и почтенные вестники оба жертвы для клятвы священной представили, в чаше единой вины смесили и на руки воду царям возлияли. Тут Агамемнон Владыка, десницу нож обнаживший острый, висящий всегда при влагалище мечном великом, волну отрезал на агнчик главах, и глашатые оба, взяв, разделили ее меж избранных троя на Ахеин. Царь Аганемнон воззвал с воздеянием дланей Маляса мощный Зевс, обладающий сытой преславной великой гелилиус видящий все и слышащий все в поднебесной реки земля и вы что в подземные обители души он их караете смертных которые ложно клянутся будьте свидетели вы и храните нам клятвы святые если парис преамид паразит менил Атрида, он и елену в дому и сокровище все до да удержат мышь от Троянской земли отплывем на судах мореходных, если Париса в бою поразит Менелай светловласый, граждане трое должны возвратить и жену, и богатство, пеню должны заплатить аргивянам, какую прилично, память об ней да придет и до поздних племен человеков. Если же мне и Приам, и Приам и сыны отрекутся должную дань заплатить по паденье уже и Париса, снова я ратовать буду, пока не истребую дани здесь я останусь, пока не увижу конца ротоборств. Рек И гортани овнов пересек он суровую медью, И обоих на земле положил их, В трепете смертном жизнь издыхающих. Юную силу их медь сокрушила. После, вино из чаши блистательной черпая кубком, все возливали и громко молились богам вечно сущим. Так не один возглашал меж рядами Трояна Ахеин, Зевс многославный, великий, и все вы бессмертные боги первых которые смеют священную клятву нарушить мозг как из чаши вино да по черной земле разольется их вероломных и чат и пришельцы их жен дабынт так возглашали Моление их не исполнил крани Старец Приам, между тем, обратился к народам, вещая, «Слову внимайте, трояне и храбрые мужа-ахейцы! Я удаляюсь от вас, в Илеон возвращаюсь холмистый, Мне не сил, чтобы видеть своими очами Сына любезного бой с Менелаем, питомца Морея». Ведает Зевс Эгиох и другие бессмертные боги, В битве кому из подвижников Смертный конец предназначен — рек. И в колесницу влагает божественный старец. Всходит и сам, и бразды к управлению коней напрягает. Подле него антенор, на блистательной стал колесницы Старцы, назад обратясь, погнали коней к Элеону. Гектор тогда при Амит, и с ним Одиссей благородный, прежде измерили место сражения, после, повергнув жребий в медный шелом, сотрясали, да ими решится, кто в сопротивника первый копье медяное пустит. Рати же окрест молились, и глани к богам воздевали, так ни один восклицал наш рядами Трояна ахеен мощный Зевс обладающий ссыды, преславной, великой. Кто между ими погибельных дел сих и распри виновник, дай-то ему пораженному в дом погрузиться Аида, нам же опять утвердите священные клятвы и дружбу Так возглашают. А Гектор Великой два жребия в шлеме взор отвратився сотрясает и выпрямил жребий Париса. Воины быстро уселись рядами, где каждый оставил коней своих звуконогих и пестрой ратные сбруи. Тою порой в круг рамен покрывался оружием пышным юный герой Александр, супруг лепокудрой Елены. И сперва наложил он на белые ноги поножи, пышные, кое серебряной плотно смыкались наглезной. Перси, кругом защищая, надел медяные латы, брата Ликаона, славный доспех и ему соразмерный. Сверху на раму набросил ремень и меч среброгвозный с медяным клинком и щит захватил и огромный и крепкий. Шлем на могучую голову ярко-блестящий надвинул с гривою конской, гребень ужасный над ним волновался, тяжко и поднял копье, но которое было споручно. Так и Атрит Менелай покрывался оружием храбрый, и едва лишь каждый в дружине своей вооружился.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 Пусть ужасается каждый и в поздно рожденных потомках злом воздавать за приязнь добродушному гостеприимцу. Рекон и мощно сотрязший крики,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 Сын же Атреев, исторгнув стремительно меч среброгвозный, грянул с размаху по бляхе шелома, но меч над шеломом в три и четыре куска раздробившися пал из десницы. Царь Менелай возопил на пространное небо, взирая Зевс.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 За шлем ухватив власый быстро повлек, обратившись к пышно поножным ахейцам, стиснул Парисову нежную выю ремень хитрошвенный, вплоть у него под бродой проходившая подвесь шелома. Он и довлек бы его, и покрылся бы славой великой. Но любимцу увидела Зевсова дочь Афродита, кожу вала пораженного силой она разорвала. Шлем последовал праздной замочной рукой Менелая.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 благовоние сладкого полной быстро уходит елену призвать и на башне высокой ледину дочь окруженную сонмом троянок находит тихо рукой потрясает ее благовонную ризу и говорит у подобие состарицы древле рожденной пряхи что в прежние дни для нее в лакедеммонеграде волну прекрасно прила и царевну вседушно любиво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 Ей раздраженная Зевсова дочь отвечала, Киприда, — смолкни, несчастная, или во гневе тебя я оставив так же могу ненавидеть, как прежде безмерно любила. Вместе обоих народов, Троян и Ахейен, свирепство я на тебя обращу, и погибнешь ты бедственной смертью. Так изрекла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 там для нее улыбаясь пленительно кресло киприда взяв сама пред лицом александровым ставит богиня села наоом елена рожденная зевсом ккроидом очень назад отвратила и так упрекала супруга с битвы пришел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 И от рида могучего вызови снова, Лично с героем сразиса но я не советую, Лучше мирно покойся, и впредь светлокудрым Атреевым сыном ратовать ратью, Не битвою биться не смей безрассудно, Или страшись, да его копьем укращен ты не будешь. Ей отвечая, Парис устремляет крылатые речи. Нет, Не печаль мне, супруга, упреками горькими сердца. Так сегодня Атрит победил с ясноокой Афиной, после я побежду покровители боги и с нами. Ныне по с тобой и взаимной любви насладимся? Пламя такое в груди у меня никогда не горело. Даже в тот счастливый день, как с тобою из парты веселый, Я с похищенной бежал на моих кораблях быстролетных, И, на накранаясь с тобой, сочетался любовью и ложем. Ныне пылаю тобою желание сладкого полный рекон.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 И немедленно должную дань заплатите. Память об ней, да придет и до поздних племен человеков. Так Аганемнон вещал, и в хвалу восклицали ахейцы. Пигмеи — мифическое племя карликов, жившее на крайнем юге у океана. С ним ежегодно ведут войну журавли, улетающие на юг. Туман — Вору, способнейшей ночи, туман, более помогающий вору, чем ночь. Александр, поражающий мужей, прозвище Париса, с кожей парда на раме, со шкурой барса на плече, медножалое копье, копье с медным наконечником, жалом. Каменный ризой одет, побит камнями. Спнул в фаланге, задержал колонны троянцев пожрем принесем в жертву от глагола пожрети того же корня что и слово жрец присущий присутствующий нимфа здесь молодая женщина если б он был им если бы он оставался им и теперь брата ликаона славный доспех и ему соразмерной Лучник Парис выходит в бой без тяжелого вооружения, одетый лишь барсовой шкурой, поэтому он берет панцирь у брата, и этот панцирь приходится ему в пору, ему соразмерно.